Причины крушения Апостасийные процессы отмечались проницательными умами задолго до революции, а на рубеже XIX и XX столетий лучшие представители русской духовной мысли уже ясно провидели катастрофу революции и ее грядущие последствия. Достаточно писалось в то время о кризисе православного самосознания, и еще более говорилось Самвона. Многое было сказано о надвигавшемся крушении России из-за потери духовных и национальных устоев. В полный голос звучала, исполненная боли и тревоги, проповедь наших святых пастырей – Феофана Затворника, Иоанна Кронштадтского, Андроника Пермского, Иоанна Восторгова. Было понятно, насколько необходимо религиозное образование, без коего неминуемо суждено было пострадать духовно от той расшатанности религиозно-нравственной, какая нас окружает, и опуститься до полного религиозного одичания и извращения, или даже убийства религиозного чувства. Людей, не понимающих этих истин, их неразвитое религиозное чувство сделало совершенными дикарями в этой области, зачерствевшими духовно настолько, что они не способны были познать высоту христианской жизни. Без учета этих мотивов не уразуметь глубинных причин крушения монархической православной России. Без этого не разобраться и в сегодняшней действительности, во многом напоминающей ту пору, предшествующую краху. Религиозное невежество ведет к ущербности молитвенной жизни как таковой, а следствие этого — духовный распад, что бесспорно и наблюдалось к началу XX века. Пастырь объединяет прихожан в молитве, Но так как молитва зависит не только от чистоты сердца, но и от научения и просвещения, а в среде русского народа многие лишены знания и начатков веры и являются лишь исполнителями обрядов, то молитвенного единения с пастырями и между собой в храмах не происходит. Основная цель не достигается, остается разъединение, а значит, общее оскудение духовности. Очевидно, что человек чувственный, плотяный, смотрит на мир и видит его почти как животное неразумное. Таковой читает священную книгу и видит в ней только букву. А когда молится, то механически пробегает умом молитвы, не проникает в дух их и не знает искусства поклоняться в духе и истине. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 23. Настало время, а это, заметим, писано в 1860 году, когда плоть господствует и в образовании людей. Смотрите, научаются ли в учебных заведениях важнейшему христианскому делу молитвы, научаются ли зреть Бога. Люди впали в безверие от того, что потеряли совершенно дух молитвы, короче, от того, что не молятся. Князю мира сего, Евангелие от Иоанна, глава 14 стих 30, глава 16 стих 11. Простор для действия в сердцах таких людей. Он господин в них. И вот спустя полстолетия доходит уже до того, что священное писание, книги богослужебные, свято писания пренебрегаются, а читаются почти только светские книжонки и газеты. Вследствие этого вера и благочестие падают. Правительство, либеральничающее, выучилось у Льва Толстого всякому неверию и богохульству и потворствует печати, смердящей всякую гадостью страстей. Но в свое время все дадут ответ Богу, все потворы. К концу XIX столетия образованное общество оказалось практически отчужденным от церкви. И причина этого бедствия отчасти в том, что мы отделили науку от веры, вопреки завету единого нашего Учителя Христа и Его апостолов, научающих нас при вере и чистоте сердца, быть мудрыми, яко змеи во всех движениях мысли и жизни, и не быть детьми по уму. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16, первое послание к Коринфянам, глава 14, стих 20. Как признавалось еще в 1891 году, уверовав в механический прогресс человечества, мы поддались заблуждению, что наш народ, требующий еще учения, сам будет выбирать для себя истину из множества сообщаемых ему мыслей, противоречивых и ложных, вместо того, чтобы довериться наставникам, просвещенным Христовом учении. Мы упустили из виду, что дурные примеры вредят народу больше, чем ложные мысли, и забыли, какое строгое наблюдение за общественными нравами имели наши допетровские предки». Отчего же столь великое, бывшее столь твердым, могущественным и славным прежде, царство русское ныне так расслабело, обессилило, уничтожилось, всколебалось? Причины этого были очевидны к началу 20-го столетия. От того, что оно сошло с твердой и непоколебимой основой истинной веры и в большинстве интеллигенции отпало от Бога. Вот от чего царство наше колеблется, шатается близко к падению, от безбожия и анархии. И сколько прежде великих царств стерто бесследно с ликой земли за неверие и беззаконие. За два месяца до кончины отец Иоанн Кронштадтский в своем дневнике записывает «Господи, в власти! Господи, да воспрянет спящий царь! переставший действовать властью Своею. Дай Ему мужество, мудрость, дальновидность. Земное Отечество страдает за грехи царя и народа, за маловерие и недальновидность царя, за его потворство неверию и богохульству Льва Толстого и всего так называемого «образованного мира» — министров, чиновников, офицеров, учащегося юношества. Молись Богу с кровавыми слезами об общем безверии и развращении России. Скорби о том, что сердце твое далеко от Бога. Прославление человека в лике святых не должно препятствовать объективному анализу его прижизненной деятельности и не обязывает закрывать глаза на факты исторической реальности. Тем и назидателен пример преподобной Марии Египетской или преподобного Моисея Мурина или сыраспятого Христу разбойника, что нам открыто их греховное прошлое, их путь от падения к спасению. Церковь не боится, напротив, старается рассказать о них правду. От этого святость их не умаляется. Нам же дается урок преодоления немощи и греха, материал для осмысления и научения. Канонизация государя Николая II, как и других святых, не устраняет их прежних недостатков или просчетов, не требует переписывания истории. Бездеятельность власти и прочие допущенные в предреволюционное время ошибки очевидны, но вместе с тем надо уберечься и от поспешных суждений. Причины исторических катаклизмов очень сложны в своей многоплановости, Прежде всего, эти процессы непостижимы вне духовного измерения, без учета проявлений божественного промысла. Это означает, что они поддаются изучению только при содействии Божией благодати, не стяжав которой исследователь заведомо обречен на отсутствие объективности. Во время одной из последних своих служб на подворье Леушинского монастыря в Петербурге отец Иоанн уже не говорил, а, поднимая вверх руки, кричал сам вона, «Кайтесь, кайтесь, приближается ужасное время, столь ужасное, что вы и представить себе не можете». Просвещаемый благодатью ум отчетливо понимает происходящее. Еще в 1903 году отец Иоанн пророчествует. Уже близко время, что разделится народ на партии, восстанет брат на брата, сын на отца и отец на сына, и прольется много крови на русской земле. Часть русского народа будет изгнана из пределов России. После событий 1905 года святой предупреждает. Держись же, Россия! Если отпадешь от своей веры, как уже отпали от нее многие интеллигенты, то не будешь уже Россией или Русью святую, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга. Помните слова Христа неверным иудеям. «Отнимется от вас Царство Божие». Евангелие от Матфея, глава 21, стих 43. «И чем бы мы стали, россияне, без царя?» Враги наши скоро постарались бы уничтожить и самое имя России, а без него Россия — не Россия. «Душа, закосневшая во грехах всякого рода», — говорит отец Иоанн в 1907 году, — «нелегко поддается чистке и врачеванию, но с большим принуждением» и только через долгий опыт терпения и страданий осваивается с добродетелью и начинает горячо любить Бога, коего была чужда, научившись всяким грехам плотским. Вот цель бед и скорбей, посылаемых нам Богом в этой жизни. Они нужны как отдельным лицам, так и целому народу, погрязшему в нечестии и пороках. Русский народ и другие, населяющие Россию племена, глубоко развращены, Горнило искушений и бедствий для всех необходимы. И Господь, не хотящий никому погибнуть, всех пережигает в этом горниле. Нам суждено было убедиться в неложности предчувствий и пророчеств наших не столь далеких предков. Когда в народе начинает преобладать мироощущение, при котором утрачивается понимание жертвенности как высшей духовной ценности, то это предвестие катастрофы. И катастрофы не только личной, но и целых сообществ. Тут коренятся причины и русской трагедии. С началом 20-го столетия русские люди, называвшие себя христианами,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 что уже открыто склонялось к избранию пространного пути. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 13. Это грозило массовым отпадением от Христа, от пути к спасению. И тогда Господь не зашел, чтобы вернуть к себе теплохладных христиан, вернуть путем мученическим. Он как бы встряхнул их, снова напомнил им о себе».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 насколько внутреннее внимание человека направлено к Богу, насколько человек готов пожертвовать различными пристрастиями, даже и самой жизнью.